Уровень 32 д а слушай. Слушает он. Ага. Передразнил меня Макс по ту сторону трубки. Расслушай, что записывай. Горько г о 72, кабинет 8. Приходи сегодня к 6 и часам. Звучит как приказ. Решил я отшутиться. Это и есть приказ, балда. У тебя запись. Встретит тебя милейший человек, кандидат психологических наук, между прочим, Федор Леонидович. Вы с ним поговорите, чай п о г о н я е т е Я отодвинул телефон от уха, спустился с крыльца чайной и пошел в сторону дороги. Он уже и м и ш к и помог, помнишь же его. У него, как развод с м ь м произошел и жена уже на чемоданах сидела, так Федор Леонидович его по кусочкам собрал. Так вот. Я перешел дорогу и решил было уже ответить, что въезжая в туннель, связь прерывается. Как рядом со мной завизжали покрышки и резко остановилась черная иномарка. Пассажирская дверь открылась и выглянувший оттуда мужчина сказал: "Садись". Я застыл, как вкопанный. С одной стороны в трубку Макс что-то т а р а т о р и л с другой какой-то мужик. "Погоди, это же со слухом проблемы". "Садись", сказал. Этим мужиком был, как он тогда выразился, помощник владельца антикварного магазина. На ватных ногах я обошел машину и сел на свободное пассажирское кресло. Алло, Андрюх, ты там? Я до кого р а з б и н а ю с ь д о н о с и л с я из динамика голос Макса. Я сбросил вызов, поставив телефон на ави а режим. Ну здравствуй, Андрей. Прокатимся? Не дожидаясь ответа, водитель нажал на кнопку, заблокировав мне дверь, и тронулся. Нас было трое. Молчаливый водитель не показывал лица и смотрел прямо на дорогу, а мой собеседник с ехидной улыбкой не стеснялся меня оценивающей разглядывать. Что вам от меня нужно? выдавил я из себя, черезставший в горле ком. На эти слова он тыкнул меня пальцем в голову. Вот это! Ты же сам добровольно решил отдать свои воспоминания, а теперь суетишься что-то. Только поздно уже что-то менять. Произнес мой собеседник, пожал плечами и отвернулся от меня. Что значит поздно? Мои воспоминания принадлежат только мне. К тому же любую сделку можно расторгнуть. Ты что в юриста решил поиграть? Расторгнуть может и можно, только издержки ты не п о к р о е ш ь ресурсов не хватит. На кой черт вам мои воспоминания понадобились? Они мне т о не особо нужны были. А теперь водитель остановился на светофоре и впервые посмотрел на меня из зеркала заднего вида. А теперь нужны? п р о д о л ж и л за меня мой собеседник. Ты всю свою никчемную жизнь страдал и п р и ч и т а л То родители у тебя не те, то друзей хороших нет, то весь мир тебе что-то должен, то судьба из тебя мальчика для битья сделала. На хмурив брови я не верил собственным ушам. Погодите, перебил его я. Откуда вы это знаете? Я многое что тебе знаю, Андрей. Мужчина щелкнул пальцами и водитель потянулся к б а р д а ч к у достал оттуда увесистую папку и передал ему. Я многое о тебе знаю. Приговаривая эти слова как заклинание, он раскрыл папку и достал первый попавшийся листок. Лист был совершенно обычный. Верху в стояла дата — 2013 год, 7 ноября, и текст. Много текста. Что это? Твоен ы т ь е сложенное в буквы предложение. Даже читать такое противно. На взяв за к р а е ш е к л и с т к а словно боясь испачкаться, он передал мне лист с распечаткой. Мои глаза забегали по тексту. Сначала я не совсем понимал, что это. Все-таки прошло 9 лет, но... Затем перед глазами пронеслись воспоминания. Тогда я потерял деньги финансовой пирамиде, в которую меня пригласил мой бывший одноклассник. Но, но я не записывал ничего подобного. Правильно, не записывал. Но ты об этом думал, а записали уже мы. Что еще раз? Гриш, обратился он к водителю. Что-то тупой какой-то экспонат нам достался. Прошлый пацан, сидевший тут, п о с м ы ш л е н не был. Гриша улыбнулся в стекло заднего вида, о г о л и в гнилые зубы. д а записывали? По слогам протянул он. н у как? У меня что? В доме стояли записывающие устройства? Тут уже они оба громко заржали. Отсмеявшись, мой собеседник выдохнул. Над мне отгул взять, все разжевывать приходится, как детям. Все, о чем ты думаешь, записывается. Нам, конечно, доступно не все. Только то, где ты жалуешься, злишься или, например, испытываешь ненависть кому-то или чему-то. Но почему это записывается? Незаметно для себя я словно вжимался в пассажирское кресло, намерто в вцепившись подлокотник. Вот это уже вопрос получше, но тоже слегка идиотский. А почему нам это не записывать? Работа у нас такая. Ты же не спрашиваешь электрика, а зачем ты в проводке к о в ы р я е ш ь с я У него работа такая, вот и у нас такая. Работа. Ты же не думал, что за свои мысли не придется отвечать? Хотя, судя по твоему лицу, не думал. Но, как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности. Остановите машину. Холодно, сказал я. Остановим, когда я скажу. Рявкнул он на меня. Ты думаешь, мне нравится общаться с таким ничтожеством, как ты? Ты начал переходить нам дорогу, о т чего, мое начальство, спустило мне указание урезонить тебя. Понял? Я м о л ч а к и в н у л Вот и слушай внимательно. Все воспоминания принадлежат моему отделу, и я лично прослежу, чтобы через несколько лет ты обнаружил себя отупевшим о в о щ е м сидевшим на мягком диване и переключающим каналы телевизора. С виду с тобой все будет в порядке. Пульс есть, дыхание есть, но кое-чего не будет. Тебя не будет в тебе, но это мало кто заметит. А теперь он подошел к водителю. Машина резко остановилась. Выметайся отсюда.